Голова 36. 20 августа 2016. 11.00. Франк ничего не сказал, когда Клотильда вошла в бунгало. Она не знала, как давно муж вернулся с пробежки, но он успел принять душ, переодеться и выпить кофе. Нашла. Клотильда показала сережку, Франк в ответ насмешливо улыбнулся. Она выбрала универсальную тактику. Когда мужчина прячется в своей скорлупе, отказывается общаться, замыкается, как заслуженный кухонный агрегат, нуждающийся в отдыхе, женщина заполняет тишину. Клотильда болтала без умолку. Ни о чем. Словно все было нормально и даже хорошо. Спросила, что приготовить на ланч. — Как насчет стуфата? — Годится? Я схожу на рынок и успею к полудню, а то картошка фри уже порядком надоела. Примечание. В переводе с корсиканского диалекта «стуфатта» означает «тушеное». Жители Корсики были небогаты, поэтому для приготовления стуфата брали не самый лучший кусок мяса и тушили его со специями в красном вине 3-4 часа. Блюдо невероятно вкусное и ароматное. Конец примечания. Франку, по большому счету, только того и надо было. Он хотел, чтобы все вернулось в норму, чтобы Клотильда была нормальной женой чтобы они жили нормальной жизнью, как все. Пусть хотя бы сегодня хорошо сыграет свою роль. — Вы со мной, Валу, Франк? Ответом ее не удостоили. — Ладно, придется все делать самой. Ничего страшного. Зато цель достигнута. Нормальная жизнь продолжается. Сумка с продуктами весила тонну и оттягивала руку, но Клотильда гордилась своими находками перчиками и оливковым маслом для яичницы с помидорами и луком, говяжими ребрышками, замаринованными для стуфатта, манго и ананасами для фруктового салата. Она попросит Франка разжечь барбекюшницу, пусть каждый до конца сыграет свою роль, в пьесе солнечного театра под названием «Семья оборон на каникулах». Клотильда стояла в очереди к кассе интермаркета «Калюи». 80% оборота магазин делал за два летних месяца, чем объяснялся столь длинный хвост, и набрасывал на обороте продуктового списка перечень вопросов, без ответов. Кто написал письмо с буквой «П» в конце? Кто украл бумажник? Кто в Арканю дал псу имя Паша? Кто вчера накрыл стол к завтраку? Кто научил Арсю так мыть пол? Кто ослабил гайки и вывел из строя рулевое управление? Кто повредил карабин на страховке Валентины? Кто тот призрак, которого видел Наталь в Пунтаросса 23 августа 1989 года в 21.02? Одному человеку такое не под силу. Это не может быть ее мать. Но ответ как минимум на половину вопросов. Это может быть только ее мать. Франк, безусловно, прав. Хочешь быть счастливой, читай списки покупок, сконцентрируйся на перечислении мелких ингредиентов и забудь о вопросах. Читать только лицевую сторону жизни. При случае положить в продуктовую корзину любовника. Взвесив возможные последствия своих решений, Клотильда не устояла перед небольшим отклонением от благоразумия. На обратном пути она сделала крюк в 30 метров и выбрала аллею «Ц», чтобы пройти мимо кемпера А-31 и узнать, у Якоба Шрайбера удалось ли ему скачать с пресловутого облака фотографии лета 89-го, или нет. Рассматривать она их не будет, только спросит. Никого. Якоб? Может, старик глуховат? Или слушает свое дурацкое радио? 72-й вопрос, приз, полет на Луну и обратно. Якоб? Не похоже на немца. Он аккуратист и вряд ли мог уйти, не заперев свой дом. Но спрятаться на 28 квадратных метрах было негде. Странно. Входить в Клотильда не стало. Если гершрайбер с шарами для питанка, подмышкой и фотоаппаратом на шее застукает ее, ему вряд ли понравится, что гости не спросил разрешения. Тем более, если он потратил вечер, чтобы оказать ей услугу. Вали отсюда, до Рында. «Отправляйся чистить перцы! Вернешься ближе к вечеру или завтра!» Она была в дверях, когда ее взгляд зацепился за фотографию на стенке. «Ее брат!» «Николя!» Клотильда подошла ближе. Среди сотен снимков нетрудно было найти те, что относились к годам с 1976 по 1985. Неизменные загорелые тела и декорации... Море, песок, волны, цитадель Кальвии на первом плане, корсиканский мыс на дальнем, и только мода указывает, в каком десятилетии сфотографированы купальники, шорты и сарафаны. «Поразительно», — подумала она. «А мне всегда казалось, что я из лета в лето ношу на острове вещи, которые убрала на верхнюю полку в предыдущем сентябре». «Убирайся отсюда, кретинка!» — Клатильда поставила сумку — По А шла шумная компания. Николя на снимке лет пять. Значит, ей нет и года. Воспоминание пришло как озарение. Она у матери на руках, щеки яблочно-красные, на голове ненавистная морская шапочка, а резинка больно натирала шею. Хочется одного — пройтись пухлыми ножками по горячему песку или холодной воде. Папы на этом снимке нет, она нашла его на другом, От 15 августа. Николя одиннадцать, ей восемь, весь кемпинг высыпал на пляж. а и лучше смотреть фейерверк. Никакого павильона в пейзаже. Среди множества лиц она узнала Наталья. Невероятно красивого 18-летнего. Он держит за руку роскошную блондинку с волосами аж до... пояса. А лицо незнакомое. Кто она? А вот Базиль Спинелла, сержант Чезаре Гарсия... Лизабетта, рядом с ней Спиранца. Кто-то прошел мимо домика, но Клотильда даже не вздрогнула. Отдыхая в кемпинге, привыкаешь, что соседи фактически живут у тебя дома. Она нашла на стенке другие фотографии лета 89-го, Узнала мамино черное платье в красных розах от Бенуа. То самое. Папин подарок. Снимок сделали за несколько дней до трагедии. Твоя мать была красивой женщиной. Клотильда резко обернулась, и ей на плечо легла ледяная ладонь. «Тихо, Клотильда! Тихо!» «Ты согласна, что она невероятно хороша?» «Червон и Спинелло, Директор кемпинга собственной персоной. Проскользнул, как змея, бесшумно. Что ему нужно? Почему он ни о чем не спрашивает? Ему бы следовало удивиться, застав ее здесь» а он шарит глазами по углам домика Шрайбера. — Якоб здесь? — Клотильда покачала головой. — Чертов прусак! — выругался червоны. Серж, Кристиан и Морис ждут его на площадке для питанки. Он не опоздал ни разу за тридцать лет. Он пожал плечами и опустил глаза, как будто решил проверить чистоту пола. — Гер Шрайбер не в том возрасте, чтобы уединиться с какой-нибудь туристочкой в Макии. — Да мы немного подождем, а уж потом вызовем на помощь кавалерию. Он взглянул на стену с фотографиями. Может, ему просто надоело все время снимать один и тот же угол? Он повесил фотоаппарат на шею и отправился на охоту. Клотильда не откликнулась, но директор кемпинга не успокоился. — Этот бош самый нудный из всех постояльцев. Но портреты он делает, что надо, ничего не скажешь. «Очень выразительное, Лучше, чем в кино». «Взгляни». Червоно кивнул на фото группы подростков у костра. Клотильда помнила, когда и где была сделана фотография. Поздно вечером на пляже Дель-Альга накануне аварии. Николя пытается бренчать на гитаре. Голова Марии Киара лежит у него на плече. И Стефан держит джембе в руках у Германа скрипка. Примечание. Джембе западноафриканский барабан в форме кубка с открытым узким низом и широким верхом, на который натягивается мембрана из кожи, чаще всего козьей. играет на джембе руками. Конец примечания. Аурелия пожирает глазами музыкантов, точнее, одного из них — Николя. — Это было наше время. Он рассмеялся, как ребенок, но увидел замкнутое лицо Клотильды и сник. — Прости. Иногда я бываю королем идиотов. — Иногда. — Проехали, червона. — Раз я вернулась в Ипрокт, должна быть готова к встрече с прошлым. — Ты хотела узнать правду. — Ты что-то знаешь о правде? — Клотильда взглянула на него в упор. Директор толкнул дверь, и она захлопнулась. В руке он держал чехол с тремя шарами для питанка. — С этим оружием, если это оружие, моей кошелке не справится, подумала Клотильда. Она пыталась шутить сама собой, потому что опасалась Спинелла. — Какого черта он тут делает? — Следил за ней? — В этом домике тонкие стены, в случае чего ее крик услышит. — Франк услышит, не Наталь. — Он ближе. — фу что за глупости лез в голову? — Взгляни. — червоно указал пальцем на одну из фотографий. Мужчина играет в питанг перед стоянкой. Клотильда не узнала лично но за их спинами припаркован красный фойго, целый и невредимый. У нее закружилась голова. — Ты ездила к сержанту Гарсии? — Полагаю, он поделился с тобой выводами, к которым пришел. — Этот тип в курсе? Он знает о вредительстве? Чезара Гарсия утверждал, что его расследование было конфиденциальным что проинформировал он только касанию Идрисси. Даже дочери ничего не сказал. Какова роль червон Спинел во всей этой истории? Нужно сдать назад, выиграть время. — О чем ты говоришь? — Клотильда изобразила удивление. Ее собеседник улыбнулся, не сводя глаз своего. — О том, что машину твоего отца намеренно испортили. Авария не была несчастным случаем. — Бах! — Но старик не все знает, — добавил Червоны. — Вот твой отец. А за ним его плохо видно. Мерзавец прав. Отец собирает шары, а среди игроков спиной к фотографу стоит ее брат. Никуля. Игра его не интересовала. Зато машина... — Червоны ликовал. — Невероятные снимки. Согласна. Если рассматривать их очень внимательно... Передний план, задний план, взгляды, позы. Понимаешь, что они рассказывают историю. Практически в каждой есть секрет. — К чему ты ведешь, червоны? Он снова положил руку ей на плечо, как будто хотел поправить бретельку сарафана поторговаться. — Да нет, глупость. — Ни к чему, Клотильда. — Ни к чему. — Я прекрасно знаю, что ты обо мне невысокого мнения терпеть меня не можешь, а вот моего отца любила. В твоих глазах я — олицетворение обманутых надежд, обещаний молодости, которые не сбываются одно за другим, а тем временем к власти в этом дерьмовом мире приходят кретины. Я не стану извиняться, Клотильда, за то, что лучше приспособился. Я не терял иллюзий, у меня их не было. Как и сожалений. Он перевел взгляд со снимка с костром на тот, где играли в питанг. «Я сегодня счастливее, чем прежде. Время научило меня доверять людям, сделало богаче и даже красивее. Я не прошу прощения, потому что вкалывал, как раб на плантации. Кстати, твое чувство невзаимно. Я не испытываю ненависти». Мне весь мир симпатичен. Ты в том числе. Он положил чехол шарами и протянул ладонь к другому плечу Клотильды. Она сделала шаг назад. Дать ему по морде пакетом с перчиками — не такая уж плохая идея. — Хватит, Чезаре. Избавь меня от проповеди и выкладывай. — Не злись, Клотильда. — Ответь на один вопрос. — Ты хочешь узнать правду? А об аварии, в которой погибли мои родители? О гайки гайке? Хочу ли я узнать, кто ее открутил? Да. Ты можешь рассказать мне? Да. Но тебе не понравится. Совсем не понравится. Все эти годы ложь тоже меня не радовала. Червоно ухмыльнулся. Тогда садись, Клотильда. Садись. И слушай.